Страница тридцать пятое, письмо двадцать седьмое Владимиру Григорьевичу Черткову, тысяча восемьсот восемьдесят год, апреля восемнадцатого, Москва. Сейчас получил ваше письмо, примечание первое. Ужасно жалко мне вас и страшно за вас. Не живите в тех условиях, которые так влияют на вас, но радуюсь за вашу правдивость и учусь ей. Я хуже делаю и не говорю. Каждый день радуюсь мысли, что скоро увижу вас. Не увидите ли Александру Андреевну Толстую? Что она вам скажет о письме, которое я писал ей? Примечание второе. Очень люблю вас, Толстой. Примечание. Первое. Ответ на письмо Черткова. Сохранилась лишь вторая половина исповедального характера, том 85, страница 50. И второе. Речь идет о письме Александры Андреевны Толстой от 17 апреля. Смотри, письмо 26. Конец примечаний.